Затем Бигсби вылетает в Коста-Рику, где встречается с Луисом Эрарой, торговцем наркотиками и отъявленным бандитом. Если я говорю что-нибудь не так, поправляйте меня, попросил он своих сотрудников. Пол Бигсби встретился с Эрарой и после этого не вернулся домой. Может быть, Эрара решил использовать полковника так же, как и бывших членов своей команды решил, что больше ничего нельзя выжать из Бигсби, он избавился от него. Но просто так Бигсби не мог встречаться с Рэрри. У него должны быть большие покровители в ЦРУ, которые сумели стереть его имя и все данные с компьютеров. Может быть, полковник Харгривс, один из таких людей? И когда Браун заинтересовался этой проблемой, его убрали. Логично. Не совсем. Довольно невежливо, сказал Генри. Вы представляете, на каком уровне принимается решение об изменении памяти в наших компьютерах? И об этом будут знать сразу несколько человек, включая руководство. Я работаю с компьютерами и знаю, как трудно одному человеку что-либо стереть из памяти наших компьютеров. Система продублирована несколько раз. Иначе любой маньяк сможет проникнуть и в наш компьютер. Там почти абсолютная система защиты. Получается, что все высшее руководство ЦРУ, или, по крайней мере, сразу несколько человек, решили прикрыть торговцев наркотиками. А в это поверить невозможно. Простите меня, мистер Робинсон, я просто высказываю свою точку зрения. "А вы что думаете, Отильё?" спросил нахмурившийся Роджер. "Он прав", подумал и ответил Сильвейр. "Здесь что-то не сходится. Ваше рассуждение абсолютно логично, но что-то не получается. Не может столько людей в Цейру оказаться простым прикрытием для обычных торговцев наркотиками. За этим должно быть нечто другое". "Простите, Роджер." Но я согласен с Гидри. В таком случае я жду вашей гипотезы, сухо попросил Роджер. Он всё-таки обиделся, хотя понимал, что парень прав. Подозревать, что в Церу сидит целая группа людей, связанных с наркомафией, может только дилетант. В Церу, как и в любой другой разветке мира, хватало всякого дерьма, в том числе и предателей. И в шпионовами просто случайно попавших туда людей. Но в массе своей это были патриоты Америки, честные и порядочные люди, верившие в свою страну, в её идеалы и ценности. Если не считать нескольких нелегалов, в массе своей любой разведывательный аппарат это, всё на всё, обычное бюрократическое учреждение, в котором работают нормальные чиновники. И если среди них иногда встречается взяточник и проходимец, это скорее исключение, чем правило. Примечание сказанное целиком относится и к российской разведке, ставшей достойной наследницей славного прошлого ПГУ КГБ СССР. Однако это ни в коем случае не относится к бюрократическим учреждениям стран СНГ. Вымогательство и взятка там обычное явление. А процент честных чиновников может быть выведен лишь после большого нуля и запятой. Но в данном случае речь идёт только о разведке. А бюрократические учреждения, приводимые автором в качестве примера, это ведомства и организации, работающие в странах Западной Европы и Соединённых Штатов Америки. Нам нужно ещё раз прокрутить всю версию, предложил Роджер. В этот момент кто-то позвонил к ним в офис. Мисс Сэммерс подошла к пульту управления, посмотрела на экран. У дверей стоял незнакомец. Генри, вы его знаете? позвала она своего коллегу. Тот подошёл к ней. Конечно, это Хуан. Он работает в соседнем кафе. Мы ведь заказывали ужин. Разве вы забыли, мисс Сэммерс? Так её новая головой нажимая кнопку автоматически открывающиеся двери.